«Глава вторая. Справедливости нет. За падением не следует взлеты. Да, Ань, уже бегу, уже купил». Ластгрин перепрыгнул через две ступеньки на выходе из магазина и едва не выронил телефон. Аня боялась оставаться дома одна, а Потапа, который мог бы с ней посидеть, как назло не было. Лена, конечно, предлагала привозить к ней мелкую в любое время, ты и родня ее была не против. Но Ластгрин не мог себе представить, что он оставляет сестру на постоянной основе в коттеджном поселке, где коврик у двери любого из домов стоил дороже его мопеда. Как бы ни относились к нему Лена и ее дядя с братом, Ластгрин не был идиотом и понимал, как устроен мир. Ну и если уж на то пошло, то отвозить Аню к Лене он физически бы не смог. Из его спального района до элитного коттеджа было минимум полтора часа езды. И это без учета постоянных пробок. Не оставлять же Аньку там на совсем. Телефон зазвонил. «Гриш, подмени меня завтра, мне вообще никак. Если зачет не сдам, вылечу. Будь другом!» Голос Дениса, коллеги по курьерской доставке, звучал так, как будто он бежал. Впрочем, скорее всего, так и было. На доставку заказов им обычно выделяли столько времени, что маршрут можно было бы пройти без опозданий, только если ты вдруг умеешь летать. И никакие попытки доказать, что невозможно успеть на транспорт так, как это показывает программа, потому что невозможно идти с постоянной скоростью. На тротуарах люди, на дорогах машины и светофоры результаты не приносили. Ответ у менеджеров был один. «Не нравится?» свободно. На ваше место стоит очередь». Нет, так-то очередь и правда стояла. Только сбегали все с гораздо большей скоростью, чем доставляли заказы. Оставались только самые упорные или те, у кого просто не было выхода. Вот как у Ластгрина. Куда ему идти, если он еще не окончил школу? Вот и приходилось терпеть, сцепив зубы, потому что доучиться было нужно. И не просто доучиться, а сдать ЕГЭ так, чтобы поступить в Академию МЧС. Потому и метался он между школой, работой, сестрой и... Леной. Последнее обстоятельство вносило в жизнь гораздо больше смуты, чем хотелось бы. Знал бы кто-нибудь, сколько раз он пожалел, что написал ей тогда. Нет, никогда вернул ей телефон, а потом, когда она убежала с ВДНХ, предварительно попытавшись всучить ему сумму, равную четверти его месячной зарплаты. И за что? За подобранный на улице телефон? Писать было не нужно. Нужно было просто пройти мимо и ни в коем случае не вестись на все это. Ластгрин на миг зажмурился желая постучаться обо что-нибудь головой, чтобы вытрясти дурацкие мысли. «Выручишь, Гриш?» раздалось в трубке. «Само собой», — выдохнул Ласт Грин, понимая, что поспать нормально не получится, потому что у него еще гора домашки и некормленная Анька. Распрощавшись с Денисом, он прибавил шагу. Во дворе сидела мелочь, класс пятый, шестой. Как-то незаметно лавочки у подъезда перешли к ним. Бабулек становилось все меньше, а молодняка все больше. Ластгрин попробовал вспомнить, когда они с пацанами в последний раз собирались просто посидеть, и не смог. «Гриша!» – раздалось сверху, и у него ёкнуло сердце. Мелкая стояла коленями на подоконнике пятого этажа и махала ему изо всех сил. Окно было приоткрыто. слезла быстро!» – крикнул он и бегом бросился в подъезд. Анька была вроде не глупой, но порой вытворяла вот такое. Потап пытался увещевать, мол, ей только пять, и это нормально. Но Ласт Грину от этого было не легче. «Еще раз увижу тебя на подоконнике, голову оторву, поняла?» Набросился он на сестру с порога. С ее лица тут же исчезло оживленное выражение. Губы задрожали, потом поджались. Другая бы уже ревела, но Аня только сложила руки на груди и ушла в комнату. Ласт Грин бросил пакет на пол. Консервированная кукуруза стукнулась о банку колы. «Хорошо, хоть не в стекле». Вяло подумал он и, скинув кроссовки, уселся прямо на пол. Нужно было встать и пойти успокоить Аньку. Она же правда его ждала. И правда была невиновна в том, что он так долго не приходил. Проведя руками по лицу, он резко встал и подхватил пакет с пола. «Ань, иди сюда. Я тебе кукурузы купил и трубочек карамельных». Другая бы сестренка дулась, наверное, пока у нее не попросили бы прощения. А вот Анька примчалась сразу ласт грин раскрыл пакет в котором лежали трубочки банка колы упаковка сосисок и баночка консервированной кукурузы но сестра туда даже не заглянула вместо этого обхватила его за ноги и уткнулась носом в штанину там что то скреблось под кроватью пожаловалась она да кто там может скрестись сглотнув комок в горле пробормотал ласт грин переданькой было жутко стыдно наверняка у потапа через стенку что то делали нет «Через стенку не так скребутся», — сознанием дела сказала мелкая. «Ну, пойдем смотреть». Под кроватью, разумеется, никого и ничего не оказалось. Ластгрин не кстати вспомнил, что раньше там частенько валялись носки, футболки, пустые бутылки, но после того, как мать устроили на лечение, они с Потапом и Аней отдраили всю квартиру. Поэтому больше не было ни бутылок, ни мусора. «Ну, видишь, ничего». — указал он, выпрямляясь и усаживаясь на пол. Аня тут же обхватила его за шею и пробормотала. «А когда Потапка приедет? Мне без него страшно». «Эм... Нет, через два...» — протянул Ласт Грин. «Пойдем ужинать». К счастью, пока на сковородке шкварчала яичница с сосисками и варились макароны для Ани, разговор о возвращении Потапа не всплывал. Ситуация с Сашкой вышла ерундовой. Сергей, ленин дядя, оказавшийся не только бизнесменом, но и травматологом, сразу заметил, что у Потапа проблемы с коленом. Да не просто так, поохал и забыл. А в один из дней позвонил Ластгрину и сообщил, что он ни много ни мало договорился об операции на Сашкином колене, и ему теперь нужен номер телефона пациента. Ластгрин тогда так опешил, что опоздал с доставкой. Благо, заказ был последним, и клиентам оказалась возрастная тетечка, которая принялась причитать над его промокшим видом и даже не стало снижать оценку в приложении за опоздание. Потап, конечно, встал на дыбы, потому что... Да странно это все. С какой стати чужой человек так заморочился, что вызвонил своего бывшего сокурсника, договорился с ним, оплатил, наверное. Хотя, может, они и по дружбе. В общем, Потап, конечно, отказался. И тогда Ластгрину позвонила уже Лена и тоже попросила Сашкин телефон. У Ластгрина в тот момент даже ничего не ёкнуло. Он ведь знал Сашку всю свою жизнь. Они дружили лет с пяти, после того, как подрались до выбитых молочных зубов на детской площадке, потому что оба гуляли без мамок, а потом вместе замывали кровь в туалете библиотеки. Библиотекарша Фаина Викторовна залила их ссадины перекисью и подула на них, а после угостила чаем с печеньем. Так они и выросли вместе, смешно сказать, в библиотеке. Бегали туда без конца. Да и сейчас частенько заходили, тоже чаю попить только уже печенье сами приносили и цветы Фаине Викторовне на празднике. Она стала уже совсем старенькой, но по-прежнему работала, и с ней можно было иногда оставить Аньку. «Ань, я завтра вечером допоздна буду. Тебя Фаина Викторовна из садика заберет. Побудешь с ней в библиотеке до закрытия, а потом до дома сама дойдешь?» Отпускать ее одну ходить вечером по улице, конечно, не хотелось. И не потому, что он боялся, что ее кто-то обидит. На районе смертников не было Аньку обижать. Боялся, что она опять испугается. В последнее время она без конца жаловалась. То скребется кто-то, то в подъезде темно. Впрочем, чего еще можно было ожидать, учитывая то, в каких условиях она росла? Подтащив табуретку к шкафу, Аня достала две тарелки и две чашки. В три захода отнесла это все к столу и только потом ответила. «Хорошо, только я тебе позвоню». «Звони, конечно», — с энтузиазмом ответил Ласт Грин, раскладывая еду по тарелкам. То, как он в своих мыслях лихо свернул тему Сашки, заставило невесело усмехнуться. Да, именно когда Лена позвонила ему и попросила дать номер Потапа, все полетело под откос. Хотя Ластгрин и убеждал себя в том, что Потап стал таким дерганым, потому что мало спит, у него куча работы в автомастерской, дома дурдом. Но в глубине души знал, что дело в другом. Сашка дергался и отмалчивался, потому что тоже жалел о том дне, когда Ластгрин написал Лене Волковой чтобы вернуть ей потерянный телефон. Это стало ясно, когда вечером, после Лениного звонка, Потап пришел к нему, и они сидели вот здесь, на кухне. Мать спала, а Аня играла в большой комнате. Сашка долго вертел в руках свой мобильный, а потом тихо сказал. «Короче, я вроде как согласился весной прооперироваться». «Круто», — выдохнул тогда Ласт Грин, «потому что это же правда круто. Сашка перестанет, наконец, мучиться с ногой и глотать обезбол ведрами». Вот только царапнуло внутри. Сергею ведь он отказал, а Леня отказать не смог. Ластгрин не стал спрашивать, почему Сашка передумал. Ну, правда, это же не его дело. А тот тоже неожиданно не стал пояснять. Просто сидел, хмурился, вертел телефон, а потом, так больше ничего и не добавив, ушел домой. И вот теперь он валялся в больнице, восстанавливаясь после операции. А Ластгрин чувствовал себя хреновым другом, потому что за это время ни разу его не навестил. Звонил каждый день, спрашивал, нужно ли чего. Но Потап, конечно, говорил, что все у него есть, потому что знал, свободного времени на рывок до больнички и обратно у Ластгрина нет. Чувство, что ты плохой друг, было жутко паршивым. Они же всю жизнь вместе, во всех драках, спина к спине. Анька с Потапом едва ли не больше времени, чем с родным братом проводят. А вот надо же, развело по разные стороны. Из-за кого? Из-за девчонки, мажорки. Сказал бы кто раньше, в жизни не поверил бы. Впрочем, какая она мажорка? Если так разобраться, от мажористого там только дом от их в поселке Крутом. А так, как цветок оранжерейный, который оберегать хочется, потому что он от любого ветра сломаться может. Криш? М? Ласт Грин уставился на сестру, которая что-то спрашивала, видимо, уже не в первый раз. Когда поедем? Куда? Ну, к маме же. Сказав это, Аня торопливо опустила взгляд к тарелке и принялась возить куском сосиски по лужице из кетчупа. «Ань, ну... Я не знаю. Наверное, пока лучше не ездить и...» «Ну, на чуть-чуть!» Аня подняла на него умоляющий взгляд, и Ласт Грин тяжело вздохнул. «У меня сейчас времени нет», — пробормотал он, надеясь, что мелкая пока не заметит несостыковку. В субботу он нашел время на то, чтобы вместе с ней съездить к Лене. А вот на то, чтобы навестить мать в наркологичке, времени не нашлось. Аня, к счастью, еще не умела выстраивать такие сложные логические цепочки. Она просто хотела к маме. «Аня, наверное, сейчас поспокойнее стала», спросила его Лена в их последнюю встречу. «Наверное, со стороны это должно было выглядеть так. Когда мать легла в клинику лечиться от алкогольной зависимости, дома прекратила собираться вся местная алкашня, включая отчима». И ребенку должно было стать спокойнее. Но правда заключалась в том, что Аня дико скучала по матери. Да и сам Ласт Грин скучал, как бы ему не хотелось убедить себя в обратном. Потому что это была его мать и его жизнь. Да, в последние годы слишком много сил уходило на то, чтобы эту самую жизнь улучшить, особенно с появлением отчима, существование которого на этой земле оправдывало только рождение Ани. Но он совсем справится. Он должен. А мать... Она просто слабая. Ей чуть-чуть помочь, и она обязательно вылечится. Согласилась же в этот раз лечь в больничку на два месяца. Обещала завязать и вообще говорила, что любит их, и все у них обязательно наладится. Ластгрин потер лицо руками. «Давай в субботу попробуем съездить», — сказал он, думая о том, что сочинение придется писать ночью и к контрольный по инглишу готовится тоже ночью. А еще он не сможет съездить к Лене. Но в конце концов никто не обещал, что будет легко. Моя посуду после ужина, Ластгрин прикидывал, что в субботу нужно еще успеть смотаться с Анькой в обувной, потому что она уже выросла из легких кроссовок, а вот-вот потеплеет настолько, что в осенних ботинках будет уже жарко. «Потапчик!» – раздался вопли с комнаты, и Ластгрин едва не выронил тарелку. Но оказалось, что мелкая просто болтает по телефону. То, как нервно он отреагировал на прозвище друга, рассердило. «Да что ж такое-то? Ну не может же все рухнуть из-за девчонки!» Посуду в сушилку он старался ставить бесшумно, прислушиваясь к голосу сестры и морально готовясь к тому, что та в любую секунду принесет телефон ему. Но Аня сказала «И тебе спокойной ночи», а потом в ванной зашумела вода. Ластгрин вытер руки о футболку, хотя на стене висело полотенце, и вышел в коридор. Его телефон лежал на полочке под зеркалом, рядом со свеской ключей и смятой пачкой жвачки. Разблокировав экран, он увидел, что звонил действительно Потап. Разговор занял минуту и 59 секунд. Разговор с Санькой. Поморщившись, он резко выдохнул и решительно нажал «Перезвонить». Сашка ответил сразу. Что случилось?» – спросил Ласт Грин, почему-то даже не поздоровавшись. «Да ничего. Звонил узнать, как у мелкой дела». «А почему на мой?» Прозвучало, кажется, с наездом. «А нельзя?» В Сашкином голосе тоже появился наезд. И Ласт Грин сбавил обороты. «Да я просто спрашиваю. У нее выключен. Разрядился опять, наверное. Ты как там?» «Да норм все. Валяюсь. Дохну от скуки. Давай мы к тебе в субботу заедем?» «Да не парься. Ко мне сеструха заходила. Все, что надо, принесла. Ну, давай тогда». «Ага». Потап первым повесил трубку. Ластгрин положил телефон на полочку и посмотрел на свое отражение. Отражение хмурилось. И вот это они с Сашкой сейчас поговорили? С Сашкой Потаповым, с которым дружат с пяти лет. Да пошло это все! Сердито буркнул Ластгрин и снова нажал на зеленую кнопку. Что такое? Голос у Потапа был деловым. Короче, у тебя точно все норм? Ну... Сашка неожиданно замялся и после паузы тихо произнес. «Ты можешь Лене позвонить и сказать, чтобы она ко мне не ехала?» «А она к тебе собиралась?» «Да. Я задолбался уже объяснять, что у меня все есть и все такое. Но она слушать не умеет. Меня, во всяком случае». «Хорошо», — медленно произнес Ласт Грин. «Без обид?» — неуверенно спросил Потап. «А есть на что?» «Да вроде нет». Интонация у Сашки получилась почему-то вопросительной. Ну, раз нет, тогда без обид. На этот раз первым отключился Ласт Грин. Отключился и подумал, что нефиг было перезванивать. Тогда бы не пришлось звонить Лене, которая собралась ехать в больничку к Потапу. Вот сюрприз. На самом деле нет. Странно, что она до сих пор еще не съездила.